не находили, по-видимому, в разговоре о семье Свана, о бабушке и дедушке Жильберты, о звании почетного биржевого маклера какого-либо особенного из ряда вон выходящего удовольствия. Мое воображение обособило и окружило священным ореолом в парижском обществе определенную семью, подобно тому, как оно выделило из парижских построек определенный дом фасад которого украсила скульптурами, а окна покрыла драгоценной росписью.